Не понял. Так. Товарищ капитан, радиостанция выведена из строя. Что это значит, капитан Крафт? олов передайте второму помощнику. Пусть вскроет спасательный шлюп и передаст капитану Григорьеву аварийные радиопередачи. Есть, господин капитан. Это можно отремонтировать? Нет, нельзя. Здесь отсутствует целый блок. Господин капитан... Шлюботы, в которых были радиопередатчики, кем-то вскрыты. А где радиопередатчики? Их нет. Кто это сделал? Я спрашиваю, кто это сделал. Господин капитан, это сделал я. По какой причине? Я получил указание технического директора, верфи, Толлера. Каким образом? По телефону. Почему же вы не оповестили меня об этом? Я считал, что вы были оповещены. Куда вы дели радиопередатчики? Их нет. Где они? Я к вам обращаюсь, Варнинг. Господин Крофт, мы стоим у причала, и вам не следует вести себя так, как будто мы в открытом море, и вы единственный человек, отвечающий за то, что происходит на корабле. Варнинг, я в последний раз спрашиваю, где радиопередатчики? Они за бортом. Вы, моряк, и смогли это сделать? Убирайтесь отсюда вон. Я останусь здесь столько, сколько это будет необходимо, Нордстар. Капитан, есть еще вариант. Так. Вы можете связаться с вашим посольством по телефону. Я уже пытался связаться несколько раз, но не смог. Телефонистка коммутатора верфи все время говорит, что междугородняя линия занята. Все время? Все время. Свяжитесь с президентом Холландом. Экланд отвечает, что президента нет на месте. Похоже на то, что президента Nordstar кто-то душит. Вы предполагаете, что Nordstar пошла на расторжение договора под чьим-то нажимом? Во всяком случае, это так выглядит. Под чьим же? Я этого пока не знаю, но чье-то давление на фирму было. Было. Убежден, что во время обеда ваш президент не знал о том, что случится через час. Поэтому история, в которой мы сейчас с вами участвуем, вовсе не про то, как одни хорошие парни пытаются проучить других нехороших парней. Что же это? Не знаю, пока не знаю, но давление было, было. Глеб Николаевич, разрешите обратиться? Слушаю вас. Вы знаете, что мы заказали поставщику продукты? Так. Только что он их доставил к борту, но полиция задержала его и помешала передать продукты на борт. Он пытался пробиться сквозь полицейский заслон, но его затолкали в кузов. Один из полицейских сам сел за руль и увел его с причала. Выходит, мы остались без еды? Выходит так. Бред, Бред какой. -то. Стоим в трехстах метрах от города, в двух милях от рейда с кораблями, никому ничего о своем положении сообщить не можем. Не мы, беспомощные. Товарищ капитан. Да, старпом. Они отключили воду. Видите правый шланг? С причала по нему подавалась вода на борт. Он перестал вибрировать. Дайте указание проверить уровень в питьевых цистернах. В цистернах практически нет уже воды. Глеб Николаевич, по-моему, самое время решительно действовать. решительно это как? Как? Пожалуйста. Можно весь экипаж фирмы запереть в спардеке и после этого ставить свои условия. Иван Федосеевич, неужели вы не понимаете, что в ситуации, в которой мы оказались, легче всего начать именно драку? Наша задача этого не допустить. Ни в коем случае. Ну-ну, посмотрим, как у вас это получится. Капитан, у тебя что, Стармех? Они откачали из цистерн топливо и масло. Ну вот. Вахтины мне доложили, что уровень топлива и масла цистернах падает, но я не сразу сообразил, в чем причина. Так. Выходит, три из пяти шлангов, перекинутых с причала на борт, бездействуют. Да, осталось два. Электроэнергия и телефонный кабель. Капитан Григорьев слушает. Капитан, неужели вам не ясно, что захватив судно, вы с каждой минутой усугубляете ситуацию, с которой вам и вашему правительству будет сложнее и сложнее выбраться? С кем я разговариваю? Представьтесь. Вы разговариваете с сотрудником Nordstar. Передайте президенту Холланду, что я готов вести с ним переговоры, но только в присутствии представителей советского посольства. Спешит, Нордстарр, спешит. А знаете почему, господин Крофт? Нет, не знаю. Почему? Какой сегодня день? Заканчивается суббота. Мне нужно продержаться 40 часов. Всего 40 часов. В понедельник сюда вернется Батюшков. В нашем посольстве узнает, что здесь происходит. И тогда Нордстарр будет намного сложнее расправиться с нами. Я все-таки не понимаю, зачем это нужно, Нордстаг? Не удивляйтесь, капитан, но мне кажется, что все эти игры связаны с международной конференцией, которая начинает свою работу в вашей столице в понедельник в 11 часов утра. Вам русским всюду домерящатся заговоры. Но все, что сейчас происходит, разве выглядит миражем? Алло, Крофт слушает. Генрих, извини, что я звоню чуть свет, но я только что узнала, что вы стоите на верфи. На судне какие-нибудь неполадки? Доброе утро, Ингрид. Почему ты не спишь? У нас ливень. По окнам ужасно барабанит вода. И потом, ты же знаешь, я боюсь грома. Генрих, у тебя все в порядке? Хочешь, я приеду к тебе? Нет, нет. Оставайся дома. Но в понедельник на подъем флага ты не отменяешь приглашение? На подъеме флага ты будешь обязательно. У вас там тоже ливень? Льет всю ночь. Генри, как ты себя чувствуешь? Не беспокойся, у меня все в порядке. Я тебе позвоню. Войдите. Доброе утро, капитан. Доброе утро, Оллов. Я принес вам завтрак. Термос и кофе в пакете, сэндвичи. Откуда все это? Ящик с термосом и пакеты с сэндвичами только что опустил на палубу кран. Я думаю, фирма позаботилась о нас. Наши люди очень рады этой посылке. Бутерброды с ветчиной и сыром. Вы побеспокоились о том, чтобы часть продуктов передали русскому экипажу? Я распорядился, но наши люди буквально восстали. Идемте, Челов. Вы не ели почти сутки. Может быть, сначала позавтракайте? Идемте, идемте.